Всю эту тираду пар выслушал, облокотившись о колени, и нервно постукивая пальцами одной руки, а костяшки пальцев другой. Потом вдруг поднялся и заходил по комнате. Ну и хватит, перебил он Якобу. Что прошло, то прошло, и не стоит рассуждать о том, чего не было. Он подошел к окну и взглянул на площадь. Тени от домов стали по вечернему длинные. У вышел закат от старой мельницы, высилась на развалинах крепостного бала, посылая прощальный привет уходящему солнцу. Ты прав. Не сразу отозвалась Икоба. Что прошло, то прошло. Скажи только, ты мне не откажешь, если я попрошу у тебя несколько старых писем твоей матери. Мы редко говорили о твоей семье. Но всё же мне кажется большим упущением, что я так мало о ней знаю. Перва он сделал вид, будто вообще не расслышал её просьбы. Когда же она повторила её, коротко ответил: "Нет у меня никаких писем". "Конечно, конечно. Я знаю, что за последние годы ты с ней не переписывался. Но я имею в виду прошлое, когда ты только что приехал сюда. Тогда ведь она изредка писала тебе, ты сам рассказывал. И если бы ты позволил мне перечитать вместе с тобой эти письма, Я была бы очень рада. А вот ничего не выйдет. У меня их нет. А куда они делись? Куда делись? Я их тут же сжигал. Ах, пер, пер. Ну как ты мог? Она не договорила. Пер вытащил на совый платок и вытер себе лицо, словно ему вдруг стало жарко. Но я как бы увидела, как что-то блеснуло у него на ресницах. И поняла, что он плачет и хочет скрыть это. И еще ни разу не видела она, чтобы он поддавался какому-нибудь чувству. Первым ее побуждением было подойти к нему и обнять его, но разум и опыт подсказали ей, что она не должна так поступать, а должна, напротив, сделать вид, будто ничего не заметила. Кроме того, волнение Перра вызвало у нее неясную тревогу и одновременно пробудило ревность. Поэтому она не шевельнулась, пока перв сам не отошёл от окна. Тут только она приблизилась к нему и взяла его под руку. Несколько минут они молча ходили рядышком, взад и вперёд по комнате. Да, Якуба отлично понимала, что меньше всего годится сейчас на роль чьей бы то ни было утешительницы. Она и сама чувствовала себя очень неуверенно. Когда она думала о предстоящей разлуке, выдержка изменяла ей. Если бы она, по крайней мере, могла открыться к перу, она изо дня в день вела отчаянную борьбу с собой, чтобы ничего не выдать. Она сотни раз напоминала себе, как много будет поставлено на карту, если она посвятит его в свою великую тайну прежде, чем атлантический океан разделит их. Не одни только предстоящие роды наполняли ее страхом и беспокойством, и ее мало по малу начала тревожить мысль о тех клеветухах, которые неизбежно возникнут, как только она слишком рано разрешится от бремени. В этом смысле она стала совсем другой после возвращения Перра. Раньше она очень гордилась его любовью, и потому ничуть не тревожилась, что их тайная связь недолго останется тайной. Теперь, когда она более трезво смотрела на своего служанного, гордость ее страдала при мысли о том, что она скоро станет предметом сплетен и пересудов. Не столько ради себя, сколько ради отца с матерью, она решила, проводив Пэра, не возвращаться домой, а переехать куда-нибудь в Германию, может быть, к своей бресславской подруге и рожать там. Но стоило ей вспомнить... Когда ожидаемого события осталось ещё больше шести месяцев, она просто приходила в отчаяние. И всё же она, не моргнув глазом, смесла бы что угодно, сохраняя на то безграничное доверие к перу, какое было у неё 2 месяца тому назад, когда они расставались с Тероли. Однако, после случая с Наней, всякая уверенность покинула её, и ей повсюду мерещилась опасность. А отказаться от пера она сейчас тоже никак не могла отлично видя все его недостатки она ничуть не меньше любила его чем в те времена когда к её чувствам не примешивалось ни капля суждения порой её охватывала такая тоска по перу которую она сама считала болезненной и ненормальной поэтому она привыкла скрывать свои чувства и была всегда сдержана даже когда оставалась наедине с пером иногда со стороны могло показаться, будто она просто капризничает, и в то же время Пэр до такой степени полон ее сердца, что она могла допросить ему все на свете. Пэр вдруг остановился и взглянул на часы. Тебе не пора на вокзал? Только, пожалуйста, не думай, будто я гоню тебя. Я прав уже очень благодарен тебе за то, что ты пришла, но ты не любишь поздно возвращаться домой. А сейчас уже 8. Она посмотрела ему в лицо, всё ещё бледное и искажённое. А ты что будешь делать? Сесть у работать? Взгляни на стол. Как видишь, меня ждёт куча неотложных дел. Нельзя терять времени. Нет, нет, сказал Якоба и крепко обняла его, словно желая оградить от опасности. Тебе нельзя оставаться одному. Можешь отдохнуть раз в жизни. Да и стоит ли тебе садиться за работу? Ты всё равно не сможешь отогнать грустные мысли, если будешь здесь один. Так ты останешься у меня? Нет, не сегодня и не здесь, покраснела Екоба. Здесь так неуютно. Но ты поедешь к нам, слышишь, и заночуешь у нас. Комнаты для гостей всегда стоят наготове. И ты не причинишь никому ни малейшего беспокойства, а родители будут тронуты. Если ты лично сообщишь им о смерти матери, кстати, ты просто обязан так поступить. Идем, Пер, идем же. Завтра мы пойдем гулять в лес, далеко-далеко, и забудем все свои горести. Утро встретило их пробуждение прекрасной солнечной погодой. Было уже довольно поздно, когда они спустились в столовую к чаю. Нас скоро перекусили, потом, взявшись за руки, вышли в сад. Вчера вечером оба долго не могли сомкнуть глаз. Мысль о том, что они в эту светлую весеннюю ночь находятся так близко друг от друга, не давала им покоя. Наконец все в доме заснули, и остаток ночи они провели вместе. Друг подле друга искали они желанного забвения от всех забудт и печалей. Теперь они гуляли по зеленому саду, где капли росы падали с ветвей и листьев. В первой половине дня, когда всё семейство за исключением Фрулеа разъезжалось по своим делам, здесь царялись райская тишина и покой. И в лесу, куда они забрели из сада, всё было совсем не так, как днём, когда по дороге мчались в клубах пыли экипажи и на каждой скамейке кто-нибудь сидел. Сейчас по лесу разносились одни лишь птичьи голоса. За всё время они встретили только которого увезли в кресле на колесиках. Старичок ласково кивнул им, когда они проходили мимо. Но пер мало по-малу опять забеспокоился. Еще гуляя по саду, он стал каким-то рассеянным и все время напоминал, что ему надо быть в городе не позже двух часов, так как он должен навести справки относительно своего проекта в одном учреждении, работающем лишь до трех. Сразу же после второго завтрака Пер уехал. В городе он нанял экипаж и направился в то ведомство, где служил его брат Эбертхард. Он велел кучеру подождать и скрылся в подъезде большого грязно-серого здания, вытянувшегося вдоль мутного канала. С тех пор, как Якуба год тому назад побывал в этом подъезде, кипучая деятельность Эберхарда и высоко развитое чувство долга были вознаграждены ещё одним маленьким продвижением по бесконечной лестнице званий и чинов. На его прежнем месте, за конторкой у самой двери, стоял теперь другой, юный и подающий надежды, хранитель традиций величественного государственного механизма. А сам Эбертхард получил своё распоряжение, хотя и небольшой, но собственный кабинет с настоящим письменным столом и креслом. Впрочем, его черный сюртук с необычайно узкими рукавами, залосневшие на локтях и спине от многолетнего прилежания, остался прежним. Галстук и башмаки Эберхард тоже не стал менять, не взирая на повышение по службе. Когда пар вошел, Эберхард сидел за столом и оттачивал карандаш с тем добросовестным тщанием и даже скуплёзностью, с какими принято оттачивать карандаши. лишь в присутственных местах. Но услышав через неплотно прикрытую дверь, как в прихожей кто-то не громко назвал его имя, он поспешно спрятал перочинный нож и схватил со стола какой-то объемистый документ. С достоинством откинувшись на спинку кресла, он поднес бумагу глазам и в такой позе ожидал появления посетителя. Войдите, сказал он повелительным голосом, когда в дверь постучали. И одновременно поднял глаза над краем бумаги. При появлении пера он так удивился, что даже не успел притвориться равнодушным. С видом человека, наткнувшегося на привидение, он медленно поднялся, и чуть не по минуте братья Мучи глядели друг на друга. Тут только Перу бросилось в глаза, до да чего Эбертхард, похожий на покойного отца, именно сейчас, когда он стоит, дрожа от волнения и оттираясь рукой На крышку стола, застывшие складки в уголках рта, выбритый подбородок, старомодные узенькие бакинбарды, покрасневшие веки, неподвижный взгляд, не гнущаяся спина — все это живо напомнило пару отца, каким он знал его с детских лет. Пэра решил притворить дверь, чтобы они могли побеседовать без помех, и опустился на диван как раз против двери. Эбертхард тоже сел. Причина моего визита к тебе, вероятно, ясна, начал Пер. Я прочёл в газете о смерти матери. Да, ответил Эбертхард после паузы и с явным усилием. Мы думали, что ты ещё за границей. Я вернулся с неделю тому назад. Ах, так? Значит, ты здесь уже давненько? Но, может быть, ты не знал, что мать переехала в Копенгаген? Вообще-то знал, ответил Пер, глядя в сторону, и тут же спросил, долго ли мать болела. Эбботт Хард не спешил с ответом. Наконец, решившись, он после долгих размышлений сообщил, что мать умерла скоропостижно и неожиданно для них всех. Слава богу, она не испытывала сильных страданий, кроме обычной слабости мы ничего не замечали. плоть до самых последних минут. Правда, она жаловалась, что ей трудно дышать и беспокойно спала. Но всё это можно было легко объяснить её прежним недомоганием, к которому мы уже привыкли. Утром, когда Сигна причёсывала её, она чуть не терпеливо просила Сигны поторопиваться, потому что очень устала и хочет заснуть. Когда Сигна минут через 10 заглянула к ней, она уже не могла говорить. только глаза открыла несколько раз, словно прощаясь, и отошла в вечность. Последние слова Эберхард произнёс несколько рассеянным тоном. Едва прошло чувство внезапности и улеглось первое волнение, Эберхард, как обычно, начал из-под тишка разглядывать костюм Пера. Искоса, быстрыми взглядами он изучал шёлковые отвороты и выширтука, перчатки, останусы и парижские башмаки, И бриллиантовые запонки на манжетке. После чего вы возобновил своё повествование? Конечно, нельзя сказать, что мы совсем не были подготовлены к такому исходу. Да и она сама тоже это понимала. Слишком долго она болела. У неё как будто было даже предчувствие близкой смерти. Она не только оставила точное и подробное распоряжение касательно похорон и раздела имущества, Она даже написала прощальные письма тем из детей, кого не было с ней рядом. Есть письмо и для тебя. И запечатанный свёрток. Последнее было сказано точно после рассчитанной паузы, причём Эберт бросил быстрый взгляд на перу, чтобы узнать, какое действие вызвало его сообщение. Затем он продолжал. Пока и то, и другое хранится у Сигны. Как я уже говорил, мы думали, что ты за границей и даже не пытались переправить это тебе. А теперь уж и не знаю, как быть. Может, ты сам зайдёшь за письмом? Ты застанешь нас все в сборе. Ингрид и Томас тоже приехали, чтобы принять участие в похоронах. Хоронить её мы решили рядом с могилой отца. Гроб отвезём на походе. Похороду отправляется завтра днём. А до этого мы хотим устроить небольшие семейные поминки у гроба. И раз уж мы теперь знаем, что ты вернулся, нас очень огорчило бы твоё отсутствие. Я смело могу сказать это от имени всей семьи. Вечером мы уедем поездом. Так распорядилась мать ради Сигны и Ингрид. Они плохо переносят качку. А мать хотела, чтобы все были в сборе. Но мы приедем заблаговременно и сможем встретить гроб матери. И вообще подготовить всё необходимое для погребения. Гроб прямо с парахода доставят в церковь, а на следующий день состоятся тихие и скромные похороны. Мать решительно на этом настаивала. Пер промолчал, ни словом, ни взглядом не выдал он того, что творилось в его душе. Когда несколько минут спустя он собрался уходить, Эберхард спросил его почти дружески: А сам-то ты как поживаешь? Уезжать не думаешь? Думаю, я скоро уезжаю в Америку. У меня там дела. А до отъезда я женюсь. Как ты знаешь, я помолвлен с дочерью Филиппа Соломона. На сей раз ничего не ответил Эберсхард. Неумело покосившись на бриллиантовые запонки пера, он опустил взгляд. Перу встал. Да, я забыл сказать. Видимым усилием проговорил Эберхард. Поминки мы назначили на половину четвёртого. Значит, если ты хочешь, чтобы мы все собрались вместе, то Пер покачал головой. Я считаю, что мне по ряду соображений лучше не приходить, ответил он. В частности, я не хотел бы нигде показываться без своей невесты, а её присутствие здесь вряд ли будет уместно. К тому же, я не уверен, что её ожидает хороший приём. Эберсхорд не ответил. Лицо его опять застыло, и на нём нельзя было прочитать, какое смятение охватило Эберсхорда, при одном лишь мысли о том, что грубу его родной матери придёт чужая светская дама, да ещё вдобавок еврейка. Он отклонился и ушёл. В подъезде он встретил двух молодых людей. они шли размеренным солдатским шагом, но при виде п разбились с ноги и так поспешно шарахнулись в сторону, что пернивольно взглянул на них. Он увидел двух желторутых юнцов лет 16 и 17, провинциального даже деревенского вида. Из под широкаполых войлочных шляп грундвиганского образца выбивались длинные волосы. Пер сразу узнал их. Это были его младшие братья-близнецы. Они шли к Эберхарду. Они тоже его узнали, что можно было понять с первого взгляда. Они испуганно посмотрели друг на друга и вспыхнули от смущения. Пер остановил их. Ему даже стало совестно. Настроен он был весьма неролюбиво, а встреча с Эберхардом не утолила его потребности примириться с родней и тем самым хоть как-нибудь искупить свою вину перед матерью. Добрый день. сказал он протягивая им руку. они не без колебаний решились пожать ее. вы к Эберхарду? да. в один голос ответили оба. я как раз от него хотел узнать поподробнее о смерти матери. при этих словах братья молча опустили глаза и один начал ковырять носком башмака каменный пол. пэр прочел упрек в их смущенном молчании. он нахмурил брови. хотя в глубине души совсем не рассердился весь боевой пыл вся злость которая поднялась в нём во время разговора с эбергердом растаяла при виде этих близнецов столь безыскусно олицетворявших счастливую простоту и невинность родного дома хотя они выглядели очень по-деревенски или вернее именно потому перво очень хотелось притянуть к себе их головы и крепко расцеловать так что он еле удержался от искушения Однако при всем желании душе нужно поговорить с братьями, он решительно не знал, что им сказать. Они держались очень отчужденно, и его общество очень стесняло их. Тогда он еще раз взял их за руки, кивнул на карету, ожидающую его у дверей, бросил несколько слов о своей работе и предстоящем отъезде и попрощался. Но в карете волнение далило его. Умислы того, чтобы как было обещанное Кобби вернуться в Сколбакин и поспить к обеду, он поехал домой. Он чувствовал глубокий внутренний разлад, и тут уж Якоба ничем не могла помочь. В отеле Портье подали ему визитную карточку. Пер прочёл. Бьерье граф, инженер-полковник в отставке. Он сам здесь был. Да, сейчас тому назад. Наверное, он что-нибудь написал на обороте. Торы Пер перевернул карточку и прочёл. Старый ветеран желает вам счастья и удачи в вашей патриотической борьбе. У Пера даже голова закружилась. Он так и застыл с карточкой в руках и печально улыбнулся. Хотя сам он уже давным-давно забыл свои надменные пророчества, в теперьшней сумятице чувств приветствие полковника показалось ему рукой божественного провидения, лишь не раз доказывая Нерушимость его сверхъестественного, непостижимого сговора с счастьем. Пой разглянул мы часы. Еще можно успеть на поезд, так чтобы быть в скаубаке не к обеду. А помнишь, сказал он Якове, едва только они остались одни. Вы с Илиным упрекали меня за мое поведение у Макса Бернарда, именно и за полковника Береграва. Да еще как упрекали. Не будем говорить об этом. Беспокойно перебила она. Нет будем. Вот, смотри-ка. И он протянул ей визитную карточку полковника. Он был у тебя? Да? Прочитай-ка на обороте. Ну, что ты скажешь? Якобы действительно не знала, что сказать. Она была просто ошеломлена. С улыбкой, почти испуганной, она положила руки на его плечи и сказала: "Знаешь, пер, ты просто колдун". На другое утро Пэр отправился в гавань и разыскал там пароход, который, по его предположениям, должен был доставить тело матери в Ютландию. Из беседы со штурманом он выяснил, что их пароход действительно подрядются отвезти гроб, и кроме того, узнал, на какой час назначена погрузка. Вблизи даже дома, как раз против гавани, помещалось убогое кафе. Пэр сразу приметил это кафе, и незадолго до назначенного срока Денял там столик у самого окна. Он заказал стакан пива и, закрывшись газетой, поджидал с бьющимся сердцем прибытия катафалка. За окном припустил весёлый летний дождик. Тем не менее, на площади перед гаванью, среди мешков, бочек и ящиков, жизнь била ключом. До отплытия оставалось совсем мало времени. Со всех сторон подъезжали тяжёлые подводы, и скапливались вокруг подъёмного крана, дожидаясь разгрузки. Лязгали и фыркали рвые лебёдки. Огромные ящики, железные балки, мешки с мукой, бочки с керосином взлетали с одного подвод, в какое-то мгновение парили над открытым люком и затем исчезали в бездонной утробе корабля. Потом стали грузить здоровенную свинью, что стоило всем больших мучений. Двое тащили её за уши, Третий стоял сзади и упорно крутил свиной хвостик, словно ручку шарманки. Тем не менее свинья решительно не желала двигаться с места. Душки суета настроили всех на веселый лад, и упрямая свинья, которая вижала так, словно молила о заступничестве все земные и небесные силы, вызывала бурное ликование окружающих. Наконец ее заставили зайти на трап, и она голубом промчалась по нему и исчезла под баком. Потом вцепились между собой два возчика, которые наехали друг на друга среди штабелиз груза. Оба не могли податься ни в зад, ни вперед, и только было перешли в рукопашную, как появился полицейский, откатил несколько бочек и освободил проезд. Дождь мало по-малу утих, но над городом по-прежнему тяжело нависло черное небо, и на фоне его вырисовывалось возле крестьянского хамна. Красный крыша Погауза. Вдруг П заметил похоронные дроги, какие обычно нанимают, когда надо переносить тело из дома в церковь или часовню. На кузлах рядом с кучером сидел человек в рабочем костюме. Другие остановились неподалёку от парахода. Следом подъехала карета, из которой вышли четыре человека все его братья. Первым появился Эбертхард в цилиндре, а витым крепом подвёрнутых узких брюках и зонтиком. Зонтиком тот и же раскрыл, хотя дождь уже кончился. За Эберфельдом вышел краснощёкий Томас, викарий. И наконец младшие близнецы. Идут, как как раз поднималось подводы последние тюки. Когда подвода отъехала, кучер катафалка тронул лошадей, чтобы подать его поближе к пароходу. Но по команде штурмана который с капитанского мостика руководил погрузкой, катафалк остановился. Хочеру велили подождать. На пароход как раз грузили молодую необезженную лошадь, а это требовало времени. Сперва её просто пытались стянуть на трап, как незадолго до того с мию. И поначалу всё как будто шло гладко. Хотя бедняжка дрожала и хрипела от страха, так что из ноздрей у неё показалась розовая пена. Ее заставили ступить на трап передними ногами, но в эту самую минуту один из буксирных пароходиков, который непрерывно смеивался в зад-вперед погаване, как на грех вздумал дать гудок. Тут лошадь совсем сбесилась. Пришлось поднимать ее на пароход, будто мертвый груз. Повернули стрелу корабельного крана и она повисла над площадью. А живут на тем временем втянули не то в станок. Не ту загон высотой в человеческий рост, исколоченный из толстых брусьев. По размерам в нём как раз хватило места для лошади. Под усилистой железные балки, выступавшие над верхним краем загона, подвели цепи. После этого начали крутить лебёдку, и лошадь, оторвавшись от земли, сразу окаменела, медленно поплыла над головами грузчиков и опустилась на палубу.